15. Доктор Огар. Ночью, уже ближе к рассвету, мы допросили выжившую Филиппинку. Пытались узнать, стоит ли нам ждать других незваных гостей, но получилось это не сразу. Женщина лет 40, худая, с перепуганными глазами, сначала пыталась изображать, что не понимает. Но когда я приставил к ее горлу тесак клык-рыси, быстро заговорила на ломаном английском. «Я ничего не знаю». «Врешь», — спокойно сказал я. «Видишь этот тесак? Он принадлежал очень злой тетке, которая пыталась меня убить. Знаешь, что с ней стало?» Филиппинка затряслась. «Где ваш лагерь? Сколько там людей?» «Лагерь? Лагерь далеко, в горах. Там слабые женщины, дети, старики, мало людей». — Сколько? — Десять, может, пятнадцать. Я покачал головой. — Опять врешь. Крисанто говорил о том, что вас больше ста. — Где остальные? Женщина испугалась еще больше. — Не знаю, правда не знаю. Крисанто много врать. Хочет, чтобы его видеть сильным. Это было похоже на правду. Я сменил тактику. — Хорошо. А теперь главный вопрос. Поддерживал ли Крисанто связь с белыми людьми? — С русскими. — Да, — быстро кивнула она. — Он говорит, что белые заплатят за три мужчина и за вещь. — Какую вещь? — Не знаю, Крисанта сказать, очень важная для белого босса. Сумка, мешок, чемодан, не знаю, блестящая, теплая. — Контейнер. Значит, папаша действительно готов на все ради его возвращения. Когда Крисанта должен был связаться с белыми? — Завтра. — Нет, сегодня. До заката он должен сказать, найти мы вас или нет». «А если бы не нашли?» — нервно спросил Макс. «Тогда белые сами искать. Крисанта сказать, они знают, где искать». Я обменялся взглядами с Сергеичем. «Значит, прямо сейчас никто к нам не придет. Как минимум до заката точно, а там... Ночью люди-папаши тоже вряд ли выдвинутся, а потому, скорее всего, явятся только через сутки. Примерно». «Что ж, отлично, это позволит дождаться конца отката браслета и привести Орду, а заодно подготовиться, довести до ума ловушки». «Последний вопрос», — сказал я, глядя в глаза филиппинке. «Где Крисанта прятал рацию для связи с белыми?» «В рюкзак! Большой черный рюкзак!» Мы нашли рюкзак среди вещей убитых филиппинцев. Внутри, кроме еды и инструментов, была рация на батарейках. Макс быстро проверил частоты. — Они настроены на нашу волну, — сообщил он, — значит, могли подслушивать переговоры. — Сволочи! — выругался Сергеич. — Хорошо, что мы в эфире о важном не болтали. Я пристально посмотрел на него, хмыкнул. — Уверен? А частушки кто пел? Свои частоты мы перебили. Закончив допрос, я пообещал филиппинке перерезать глотку, если что-то из рассказанного окажется неправдой. Мы связали ее в дальнем углу диспетчерской. Информация оказалась достоверной, но проверить ее можно было только одним способом — дождаться утра и посмотреть, действительно ли приедут люди-папаши. А если не приедут, мы успеем спокойно подготовиться и встретить группу папаши не только ловушками Макса, но и песнями Витаса. «Раннее утро в тропиках напоминает ночь». «К бетонному узлу я прибыл ровно перед рассветом, когда солнце еще не взошло, но начало стремительно светлеть. Здесь томилась моя личная орда. Да не просто орда. Ордища! Вот только проку от нее не будет, если в нужный момент она не окажется рядом, так что нужно ее отвести ближе к базе». Пусть ждут в засаде отряд папаши, отправленный по нашей душе, ну а мы будем ждать на позициях с огнестрелом, которого насыпано выше крыши. Не врал таки Крисанта, вернее, соврал, но в меньшую сторону. Встав напротив лаза в полуобвалившийся цоколь бетонного узла, я позвал так же, как недавно отряд Бабана. «Подойдите ближе, бандерлоги!» Хоть я и не крикун, но силу мой зов имел, ого-го, какую! а слушаться невозможно. Вопил я больше для того, чтобы подчеркнуть торжественность момента, ведь зомби меня, конечно же, не понимали, зато прекрасно ощущали мысленные команды. Затрещали ломаемые кусты, и ко мне из зарослей вышел амбал Афанасий. До встречи с Бабангидой он казался мне гигантским и неубиваемым, но сейчас... «Не обессудь, Афанасий, но у нас в отряде пертурбация», — проговорил я. «Главным назначается товарищ Бабангида. Кстати, почему он не на плацу?» Я повторил мысленную команду, и в темноте прохода, ведущего в цоколь бетонного узла, завозились, высунулась маленькая голова, а дальше Бабангида не вылезал, а будто проходил родовые пути, рукой вперед, выкручиваясь, как шуруп. Амбал был таким огромным, что, казалось, способен обрушить потолок и завалить мою орду бездушных. Ну или конгломерат, как говорят люди-папаши. Бабан встал напротив меня, три метра мышц, жил и костей. Что интересно, половые признаки у него атрофировались, как и у остальных бездушных, так что понять, кем он был раньше, стало нереально. Короче, оно — Бабан Гидо. Что ж, на таблеточках, которые дают солдатам, чтобы хрен не вставал и не отвлекал, сэкономим. Пропишем их Сергеевичу а то все женское население в опасности из-за этого террориста». «Ну, Сергеевич, ну и отчебучил номер. Не то чтобы я восхищался постельными подвигами электрика, но и злобы, ревности не было. Наоборот, Сергеевич своим достижением еще ниже опустил значимость Карины в моих глазах. Интересно, зачем она это сделала?» Вряд ли ради удовольствия. Скорее, чтобы заручиться поддержкой пролетария, который был настроен крайне агрессивно по отношению к ней. А так, чувак всю жизнь, небось, на Запорожцах катался, а тут из-за поворота такой Мерседес выезжает. «Господи, с кем я жил?» — изумился во мне старый Рокот, но я лишь ухмыльнулся. «Еще скажи, что потратил на нее лучшие годы. Олень, блин!» Тем временем Бабан, выбравшись из лаза, словно выдернул пробку, и из подземелья поперли бездушные. «Амбал — одиннадцатого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка 100%. Крикун — девятого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка 100%. Ползун пятнадцатого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка 100%. Нюхач пятнадцатого уровня, эволюционирующая активная опустевшая оболочка сто процентов. Следом показался еще один богомолоподобный нюхач, уже семнадцатого, с обвислой грудью. Этот, точнее эта, видимо, была пожилой женщиной, напоминающей самку Голума. «Ты будешь прелестью», — дал я имя отожравшемуся нюхачу, с уважением глядя на его конечности пики. Представил на них Амира. «Хрясь!» и кровь в кишки расторантинила. «Вы, голум и прелесть, будете ефрейторами, бабан, сержантом и моим замом. Почему? Солдат, не спрашивай, я так решил». Зомбаки будто понимали, уэкали буэкали. «Мои же вы красавцы, любо-дорого посмотреть». Четыре амбала тринадцатого, одиннадцатого, десятого и девятого уровней были из последнего пака, разделавшего филиппинцев. Зомбаки боевые, заслуженные. О, скала, колян, вижу, выздоровели, так что в бой на передовую. Потом каждому орден. А если не дотянете, звоняй героев посмертно. Вот бы живые так быстро регенерировали. Крош мой, этой ночью чуть не погиб. Будто это могло как-то помочь, я до утра носил его вместе с рюкзаком с контейнером, куда бы ни шел, словно мое тепло могло дать ему жизненные силы. Часа два ничего не менялось, но вскоре активность котенка увеличилась на процентик, потом еще на один. К утру котенок очнулся. Он будто чувствовал, что контейнер лечит, и не сходил с него. К полудню, излечившись наполовину, Крош впервые поел, и все выдохнули с облегчением, уверенные, что он пойдет на поправку. Но брать его с собой на вылазку за Ордой я, конечно, не стал. Хотел доверить Эдрику, но Вика перехватила, сказав, что пацану придется по джунглям много передвигаться, а котенку покой нужен. Я еще раз осмотрел зомби. Сбившись в стаю и хрюкая, бестолковыми болванчиками топтались шаркуны, похожие на пупсов-переростков. Среди них, клацая челюстями, нервно и порывисто дергаясь, стояли мои портативные самодвижущиеся мясорубки — щелкуны. Самого жирного, уровневого. я назвал клац кладцем на остальных фантазия дала осечку, пусть пока безымянными походят. Стоило подумать, что кого-то не хватает, как вдруг земля у меня под ногами всколыхнулась, и, вздымая грязь, как ракеты из шахт, выскочили два ползуна черный копатель одиннадцатого уровня и еще один ползун пятнадцатого с заправки. «Ты будешь опарышем», — назвал я старшего. Тот открыл пасть и высунул длинный язык метра на полтора. Да уж, ему бы лучше подошло тритон или варан, но деваться некуда, не переименовывать же, он и так безмозглый, а так вообще запутается. Потом я перевел взгляд на Витаса и ткнул в него пальцем. «Для тебя, дорогой, и для напарника твоего есть должности. Замполитами будете, уж больно изъясняетесь складно и убедительно». Как там, после смерти язык замполита продолжал шевелиться, точнее, голосовые связки продолжали вибрировать. Глядя на покачивающихся зомбаков, я наполнился уверенностью в том, что папаша теперь точно хана. Что уж говорить о том карательном отряде, который направят на наши поиски. Откуда им знать, что мне подчиняется целая орда? Велев бездушным замереть, я пересчитал их, в моем подчинении оказалось 42 особи, больше, чем было изначально. Наверное, мелочь какая-то мимо проходила и прибилась, например, те оболочки третьего уровня. Ничего, пока сойдут для массовки, а там, глядишь, и они эволюционируют во что-то полезное. Закончив осмотр, я включил рацию. «Прием!» «Мы с бойцами выдвигаемся. Скоро будем у базы. Прием!» «Прием! Поняли! Ждем!» — ответил Макс. Эдрик, оставленный на дозоре, ответил по-английски. «Жду, смотрю, прием!» «Ну и отлично. Заодно протестирую, как долго бездушные могут выполнять команду оставаться на одном месте, когда не будет рядом меня под сокрытием души. Еще теплилась надежда, что приказ босса как-то фиксируется в их тупых мозгах, но очень слабая. В конце концов, я уже отправлял отряд бабангиды и трассы в сторону бетонного узла, а нашел их вообще в другой стороне. Так что своего рода опасения были, а вдруг сагрится на нас? Ладно, не проблема, Новые активации браслета еще надолго хватить должно. Ладно, твари бездушные, уходим. База сама себя не защитит. Повинуясь мысленной команде, бабан преклонил колено, и я забрался на барана. Ему на плечи, как наездник из какого-то фантастического фильма. Вспомнилась другая орда из орков, троллей, огров и нежити, и сам собой в голове всплыл боевой клич «Локтор-Огор!» — крикнул я, и мое стадо устремилось вперед. В этот раз я не спешил, ждал отстающих и думал о том, как кардинально изменилась моя жизнь. Не, понятно, что жизнь изменилась на всей планете, и у трех четвертей кардинально, они потеряли души. Но я, как нормальный эгоист, сначала переживал за себя и близких, а потом уже за все человечество, и, естественно, подумал о себе. Кем я был совсем недавно? Офисный планктон, чуть борзея обычного, за счет чего выбился в ведущего продажника, что и привлекло ко мне Карину. А теперь... Командую армией зомби и готовлюсь на Филиппинском острове к войне с бандой каких-то наших то ли бандитов, то ли чинуш, ставших рабовладельцами и психопатами. Бред. Бред. Но правда. Забавно, но именно здесь, в этом кошмарном мире, я впервые почувствовал себя на своем месте. Никогда раньше не было такого ощущения, что я действительно что-то контролирую, что от моих решений зависят жизни людей, Да, страшно, но и кайфово, что ли? Интересно, что сейчас делает Ванька. Моя первая бывшая жена Света сто процентов держится в трудной ситуации, но сыну сейчас наверняка не сладко. Хотелось бы верить, что они где-то в безопасности, может в военной части или в бункере, а может Света тоже стала претендентом и защищает сына. В то, что они стали бездушными, я не верил. И не поверю, пока не увижу своими глазами. Шансы остаться людьми у них были 25% у каждого, а у обоих вместе — черт, 6%. Но клал я с прибором на такую математику. Когда все это закончится, а оно закончится, я в это верю, мне нужно будет добраться до материка и найти их. Дитрих знает, где самолет, значит, шанс есть. Но сначала папаша. Этот ублюдок и его шестерки должны сдохнуть. Размышление прервал характерный свист. Один из нюхачей заметил что-то впереди. Я приказал Бабану остановиться и всмотрелся. Метрах в пятидесяти от нас, в зарослях у дороги, копошились четверо бездушных, обычная мелочь, два шаркуна третьего уровня, один четвертого и амбал шестого уровня. Видимо, почуяли нашу орду и пришли посмотреть, что происходит. И тут мне пришла в голову идея. Как ни крути, после победы над папашей основными врагами для моих людей могут быть зомби. Обьют бьют ли зомби зомби? Вот и шанс проверить. Построиться! Осмотрев строй, я отдал мысленную команду двум щелкунам и нюхачу. Троица вышла из строя и начала окружать диких. Бой был скоротечным и жестоким. Щелкуны атаковали с флангов, перемалывая челюстями кости противников, а нюхач добивал раненых своими конечностями пиками. Амбал шестого уровня попытался сопротивляться, но против троих высокоуровневых бездушных не имел шансов. Система порадовала тем, что хоть я и не ударил ни разу, даже пальцем не пошевелил, но фраги засчитали мне. «Плюс два универсальных кредита, плюс два универсальных кредита, плюс четыре универсальных кредита, плюс шестнадцать универсальных кредитов. Итого один миллион пятьдесят тысяч двести семьдесят четыре» похвалил я бойцов, те меня проигнорировали, увлеченно пожирая убитых, остальные с завистью смотрели на них, но сдвинуться с места не осмелились, видимо, продолжали выполнять изначальную команду «Построиться». «Ладно, налетайте», — разрешил я подкрепиться им. Смотреть на это не стал, отвернулся, подумал, что вопреки опасениям нам повезло с тем, что можно было остаться на электростанции. Все-таки крыша над головой, инфраструктура и, как любил повторять Сергеич, электричество. Не так комфортно, как в Кали, но... В этот момент в смысле меня сбило Фанасий, вставший напротив. «Чего тебе?» Хмыкнув, я осознал, что бойцы сгладали даже кости, а безымянный шаркун и голом взяли по уровню. «Нормально». «Ладно, идем дальше», — скомандовал я с горба Бабана. До поворота на электростанцию бездушные дошли за десять минут. «Прием, Дэн, вижу вас!» — крикнул Эдрик, занявший наблюдательный пост на огромном дереве. «Вау! Ты демон, Денис, Ты вести много зомби! Большой босс!» «Прием!» — принял Эдрик, — ответил я и обратился ко всем. «Оставаться на базе! Веду тыловой отряд, который останется в засаде и придет на помощь при необходимости!» Орду я разделил пополам по двадцать одному зомбаку. Первую часть оставил караулить группу папаши возле ловушек, Витас был тут же. Бездушные, повинуясь мысленной команде, резво попрятались в джунглях, а парышек закопался возле дороги. «Эдрик!» — крикнул я, сидя на горбу бабангиды. «Слезай давай, они не тронут!» «Нет!» — с диким ужасом заорал парнишка. «Много! Страшные! Челюсти! Клац-клац!» «Да не тронут! Не дрейф, Все под контролем!» «Я на пост! Сидеть, смотреть! Потом Сергеич сидеть! Правило!» «Ладно, черт с тобой! Я бы и сам зассал сто пудов! А ты молодец, Эдрик! Хвалю!» Мой живот заурчал, требуя еды. Я до сих пор не восстановился до конца после вчерашних ранений и постоянно хотелось жрать. «Сейчас зомби отведу в засаду, и можно позавтракать. Потом, чую, будет не до того!» Только я, миновав все ловушки, привязал зомби к нужным местам и вошел на территорию электростанции, как меня перехватили Макс и Вика. «Дэн, идем, покажу все, что мы сделали!» схватил меня за руку бывший сисадмин. Я видел ловушки, в производстве некоторых сам участвовал. Когда уходил за бездушными, оставалось присыпать ловушки палыми листьями для маскировки, потому сказал, «Да видел я их, мне бы поесть. Обед будет через 20 минут, его Карина готовит». Вика взяла меня под руку. «Ну идем, ну пожалуйста. Их реально не найти, даже если знаешь, что они есть». Макс оскалился, и я сдался. «Ей-богу, как дети малые. В конце концов проверю, переключаются ли зомби с моей команды на выживших. Мы вернулись к месту, где была первая ловушка. Я покосился на заросли, где сидела засада. Не агрится, Хорошо. Проглот, к бою готов!» Козырнул Макс, указывая перед собой. Если бы я заранее не знал, что там под слоем веток и пожухлых листьев полуметровая яма с наточенными бамбуковыми кольями, ни за что бы не догадался. То, что пару дней назад представлялось детским капризом и желанием Макса поиграть во вьетконговца, на деле оказалось серьезной смертоносной задумкой. Асфальт на старой дороге скрылся под многолетними напластованиями листьев, веток и земляных наносов, а недавний ураган эти грязевые слои обновил. «Если не знать, то и не скажешь, что тут дорога. Кое-где сквозь нее уже пробились молодые побеги. Ловушку сооружали у меня на глазах. С ямой и кольями проблем не возникло. Самым сложным оказалось замаскировать ее. Пришлось нарезать свежих тонких прутьев, сложить параллельно друг другу, присыпать травой, потом землей, да совсем чуть-чуть, чтобы прутики не прогнулись, и покрыть сгнившими листьями. Макс дал имена всем своим ловушкам». Проглот рассчитывался на то, что туда упадет автомобиль. Помимо этой, вокруг выкопали пять аналогичных ловушек поменьше, их Макс назвал сестричками. Расчет был такой, пешие бросятся на помощь попавшим в яму, упадут и напорются на штыри, либо наступят в ловушки. Надежда, что мелкие капканы сработают, была, но минимальная. Я больше рассчитывал на бездушных, но судьба так часто преподносила сюрпризы, что лучше перестраховаться. Особенно, когда силы столько, что любые задумки реализуются быстро. Даже Хилл Макс офигел от своей новоприобретенной выносливости. Все-таки с каждым уровнем система делала претендентов сильнее. В общем, первая линия обороны — ловушки, вторая — бьющая в спину интервентами зомбаки. А если у врага будет супероружие против бездушных, мы займем заранее оговоренные позиции в электростанции с огнестрелом. После осмотра ловушек мы занялись распределением ништяков. Все трофейное вооружение филиппинцев было разложено на столе в диспетчерской. «Итак, что у нас есть?» — пробормотал я, осматривая арсенал. «Пять скорпионов, шесть пистолетов, три ружья, один обрез. Патронов в среднем по семь-восемь на ствол». «Мало», — заметил Рамис. «Если они приедут большой группой, боеприпасов не хватит». «Да откуда там большая группа?» — фыркнула Карина. «С филиппинцами, вась-вась!» — предположил Сергеич. «Думаете, там, а как она нам правду сказала?» Никто спорить с ним не стал, ведь лучше перебдеть, чем недобдеть. Главное правило планирования — если есть возможность, что что-то пойдет не так, это обязательно пойдет не так. «Вот и я говорю, всякое возможно», — повторил Рамис. «Так что патроны экономим». «Зато у нас есть послушные зомби», — напомнил я. «Главное, не дать врагам прорваться к зданию. До этого, надеюсь, не дойдет». «А если зомби не справятся?» — спросила Вика. «Справятся. У них уровни выше, чем у людей папаши». «А вдруг не справятся?» — продолжила настаивать Вика. «А если не справятся?» — я пожал плечами. «Тогда отходим вглубь здания и используем ловушки Макса». Мы проработали несколько сценариев развития событий. Как ни крути, выходило, что зомбаков нужно натравливать до ловушек, чтобы отвлечь врагов. И тогда вырисовывалось три сценария. Оптимистичный – зомби разделуют всех нападающих, даже не дав им добраться до проглота. Реалистичный – часть людей папаши прорвется к зданию, но погибнет в ловушках. Пессимистичный – нам придется драться внутри здания, а потом призывать вторую часть зомби. «Все, хватит планировать», — решил я. «Теперь остается только ждать, а чтобы не слоняться без дела, идемте жрать, пожалуйста, а то у меня уже кишка кишке бьет по башке». Внезапно треск рации прервал мои излияния. «Прием, Деннис!» — голос Эдрика звучал взволнованно. «Машины идут! Три машины по дороге! Прием!»